Порой наступают времена, когда следует сорвать покрывало лицемерие, и сейчас как раз наступил такой момент. Мы с вами, джентльмены, являемся потомками плотоядных животных. Судя по поражению ваших лиц, я вижу, что большинству из вас этот термин не знаком. Ну что же, в этом нет ничего удивительного. Он пришел к нам из языка, который устарел и вышел из обихода две тысячи лет назад.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 — Иными словами, плоть убитых животных. Не подумайте, будто я пытаюсь вызвать у вас тошноту или отвращение. Я сообщил вам факт, который вы можете легко проверить, взяв в руки книгу по истории. — Ну, конечно, господин председатель, я готов подождать, когда сенатору Ирвингу станет лучше. Мы, профессионалы, нередко забываем о том, как простые люди могут отреагировать на заявления подобного характера.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 Возможно, вам знакомы некоторые из них – коровы, свиньи, овцы, киты. Большинство людей, мне очень не хочется делать на этом акцент, но не в моих силах изменить историю, предпочитали мясо любой другой еде. Хотя только самые богатые могли позволить себе питаться им ежедневно. Для многих же мясо являлось редким деликатесом, дополнением к овощной диете. «Если мы взглянем на данную проблему спокойно и без лишних эмоций, я уверен, что сенатор Ирвинг уже достаточно пришел в себя, чтобы это сделать, мы увидим, что мясо было редкостью, причем достаточно дорогим продуктом, поскольку его производство отличается исключительной неэффективностью. Чтобы получить килограмм мяса, животное должно съесть по меньшей мере 10 килограммов растительной пищи, часто такое, каковые люди, могли непосредственно употреблять бы и сами». Если забыть на время об эстетической стороне вопроса, такое положение вещей не могло устраивать возросшее население XX века. Каждый человек, который ел мясо, обрекал на голод десять или более своих собратьев. К счастью для всех нас биохимики сумели решить эту проблему. Как вы знаете, ответом стал один из бесчисленных побочных продуктов космических исследований. Все продукты питания, животные, растительные создаются всего из нескольких элементов.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 Но нам не следует слишком сильно гордиться нашими успехами. Растительное царство опережает нас в своем развитии на миллиарды лет. Сегодня химики в состоянии синтезировать любой продукт, вне зависимости от того, имеется ли его аналог в природе. Нет необходимости говорить, что на этом пути случались ошибки, иногда даже катастрофы. Рождались и гибли целые промышленные империи, переход от сельского хозяйства и разведение скота к огромным автоматизированным заводам по переработке сырья был чрезвычайно болезненным, но мы победили. Опасность голода уничтожена навсегда, и мы получили такие разнообразные многочисленные продукты питания, каких не знал ни один другой век. Естественно, не следует забывать и о моральном аспекте вопроса.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 Новые продукты питания изобретаются каждую неделю. Уследить за всеми невозможно. Они появляются и исчезают, как мода на женскую одежду, и только один из тысячи потребителей признают и с удовольствием вводят свой рацион. Очень редко случается так, что какой-нибудь продукт удерживается на рынке больше двух недель. Я готов признать, что блюда из серии «Амброзия плюс» явились величайшим успехом во всей истории пищевой промышленности».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 Впрочем, я забегаю вперед. Очень скоро, господин председатель, перед вами предстанет президент корпорации «Трипланетарные продукты питания». Не сомневаюсь, что сделает он это без особого желания. Он скажет вам, что амброзия плюс синтезирована из воздуха, воды, известняка, серы, фосфора и тому подобного. И это будет правдивой, но не самой главной частью истории создания продукта».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 Да, химики корпорации «Трипланетарные продукты питания» добились поразительного успеха в области технического решения проблемы. Вам же теперь предстоит решить ее моральные и философские аспекты. В самом начале своей речи я использовал устаревшее слово платоядный. Сейчас я познакомлю вас с еще одним, и даже произнесу его по буквам. К-А-Н-Н-И-Б-А-Л Каннибал